Глава 17. Я выскочил из машины к ожидающему меня Вихрову. Он в который раз уже встречал меня практически возле охранного пункта при въезде на территорию промышленного комплекса. Не глядя на ренувшегося ко мне начальника охраны, я ткнул пальцем в сторону виднеющегося даже отсюда огромного купола, переливающегося на свету и напоминающего гигантский янтарь, который сковал случайно попавшую в него, когда он еще был тягучей смолой, жизнь. Во всяком случае, виднеющиеся очертания зданий наводили меня именно на эту мысль. Вот это что такое? Я ткнул пальцем в это чудо, скорее всего, все-таки не природы. Такие вещи были под силу только людям. Об этом я и хотел поговорить с вами, Виталий Владимирович, вздохнул Вихров. Саша, не Юли, мать твою! Что все это значит? Я перевел дыхание, с трудом отрывая взгляд от небывалого зрелища, и уставился на Вихрова, который начал ерзать перед моим немигающим взглядом. «Виноват, Виталий Владимирович. И готов понести любое наказание. Я даже моргнул. Он что, издевается надо мной? Что они умудрились нахреновертить такого, что не хотят сознаваться?» «Саша!» «Там находится тот самый квадрат, который купил Аркадий Алдышев. И он сейчас под карантином. Живых существ на территории квадрата не фиксируется». Вихров вздохнул. «Словно не боевой офицер, а институтка на первом свидании». Внезапно он нахмурился и перевел взгляд на мою машину, точнее, на багажник, из которого послышали звуки ударов и приглушенная ругань. «А там у вас что такое?» «Не отвлекайся», — приказал я ему, возвращая внимание к себе. «Докладывай и быстро, что произошло такого удивительного и опасного, что весь квадрат, находящийся по соседству с парой неадекватных умников, хорошо хоть работающих на меня, помещен в карантин, и кто на момент перемещения в карантин находился в данном квадрате?» На момент инцидента в квадрате находились оба брата Алдышева, а также почти вся боевая группа клана, за исключением охраны поместья и предприятий. Отрапортовал Вихров, поглядывая при этом на багажник, из которого продолжали доноситься непонятные для него звуки. Я же почувствовал, что у меня закружилась голова. От подобного известия. Я не понял, обоих глав клана нет в живых? Или они успели выбраться до помещения квадрата в карантин? Нет, не успели после секундной задержки ответил Вихров. Но кто тогда сейчас является главой Алдышевского вертепа? Оставить полностью милитаризированный клан, где, говорят, детей учат стрелять раньше, чем ходить, даже без такого не слишком адекватного управления, как Аркашка, это все равно, что активировать мину замедленного действия, которая вот-вот рванет. О, а это самое интересное. На данный момент главой клана Алдышевых по закону о наследовании главенства является Евгений Алдышев. Но он же не хочет на себе это взваливать. Если честно, я растерялся. Этот гений сбежал-то потому, что не хотел на себя ответственность за клан брать, а не потому, что Аркашку испугался. Даже несмотря на то, что он пропитан духом первооткрывателя и был ученым до мозга костей, вести боевые действия и стрелять тоже уметь неплохо, все же в клане воспитания однобокое и однотипное. Это потом делается скидка на интеллект и другие побочные таланты. Собственно, Аркашка с таким фанатизмом за ним гонялся не только из-за телепортов, но и потому, что Евгений мог спокойно прийти в клановое поместье и попросту вышвырнуть Аркашку вместе с братом на улицу. И никто бы ему слова против не сказал. Потому что с точки зрения кланового кодекса он был бы прав. Другое дело втихушку его прибить и прикопать где-нибудь. Тогда прав был бы Аркадий Алдышев. Главное, чтобы никто не знал наверняка. А подозревать могут хоть до конца жизни. Внутриклановые дела не подпадали под уголовное законодательство. Все, что произошло в клане, это дело клана. Другое дело, что другие кланы будут пристально за тобой следить. И в том случае, если ты взорвешься, то вполне могут вручить такую черную метку, что не придаст тебе веселья в повседневной жизни. Это была просто мечта истинного анархиста. Высшая степень свободы. С одним единственным условием. Жесточайшая самодисциплина в плане различных безобразий. Или же не попадайся. Потому что судить и приговаривать тебе будет не государство, нет, а такие же главы кланов, как и ты. И, говорят, смерть таких вот отступившихся была очень жестокой. Да что далеко ходить. Я был в своем праве, расхреначив клан Вайковых. За такие подставы это было достойное наказание. А нет. За то, что о моем участии узнали не постфактум, а практически еще во время операции, уж не знаю, кто проболтался, скорее всего, кто-то из соседей, мимо которых мы целый день дефилировали, И появление Овчинникова так быстро было ярким доказательством меня и штрафанули, вроде как за дурость надо платить, и в следующий раз будешь более тщательно все обдумывать и не попадаться. А вот если бы у моих драгоценных родственников получилось бы от меня избавиться, то им скорее всего ничего бы за это не было. Такие вот пироги с котятами». Это мне все рассказала Андре, когда докладывала об удачной покупке проклятого дома-музея в Одессе в личную собственность клана, потому что эта машина времени, превратившая меня в сурка, бегущего по кругу в большом временном колесе, принадлежала, ну кто бы мог подумать, маготеху. Правда, этого дома как такового в реестре недвижимости не числилось. Либо кто-то постарался, либо кто-то забил, что более вероятно. Поэтому и была накладка с идентификацией собственника. Но мой самый лучший, самый верный и самый расчетливый из всех бухгалтеров уже, оказывается, с месяц, как перенаправила документы о странной непонятной недвижимости предприятия, по которой не взыскиваются налоги в пользу нашей всеми любимой империи, и передала их юристу, который благополучно, то есть так же, как и все, кто был до этого связан со совняком, то ли забыл, то ли забил то ли просто не посчитал нужным с этим разобраться, или хотя бы доложить на тот момент старшему по юридическим вопросам Вяземскому. С этим адвокатишкой я еще не общался, потому что лично хотел уточнить, это его безалаберность или действие каких-то чар, чего я исключать не мог, учитывая начинку домика. С оформлением документов проблем не возникло, учитывая, что дом и так находится в собственности Маготеха, который принадлежит мне. Но вот то, что за странных пять лет во время которых простоял дом, и я, как глава клана и маготеха, должен выплатить приличный такой штраф, неустойку и налог за это время, стало невероятным сюрпризом. Сумма, о которой мне сообщил андрей чуть не довела до нервного срыва и сердечного приступа, пока я добирался из поместья в столицу. Сейчас Андрей вместе с Вяземским должны уже подлетать к Твери, и, похоже, им придется впрягаться по полной в дела Алдышевых чтобы хоть как-то убрать долю ответственности с Евгения, пока он от такого счастья снова не сбежал. А я просто не представляю, как это можно было сделать. Так, рассказывай. Я помотал головой. Надеюсь, что Алдышевы были настолько полными кретинами, что не удосужились проверить, чем именно занимались предприятия в купленном квадрате, и поэтому чисто по дурости выпустили какой-нибудь особо опасный вирус-мутант. Но что-то мне подсказывало, что в этом деле все не так уж и просто. Недаром Вихров в самом начале принялся извиняться. «Нам лучше пройти в помещение. Доклад предстоит долгий». Вихров снова посмотрел на багажник. «А вот тот человек, который путешествует таким оригинальным способом, его все же надо вытащить из багажника, а то, судя по долетающему до меня запаху, ему там немного некомфортно». «Хм, я задумался. Пускай бойцы вытащат и помоют, что ли?» Только предупреди, что он слегка ненормальный и может кусаться. Так что пускай будут осторожнее. Ты пока распорядись, а я в кабинете тебя подожду. Заодно Алдышевого вызову. По-моему, он лишним при твоем докладе точно не будет. Пока я шел до своего кабинета, который все так же располагался в галерее над гаражом, я связался с Евгением, который словно ждал моего звонка, потому что мгновенно ответил и прибежал ко мне быстрее, чем это сделал Вихров. Я молча указал ему на стул. Тот сел за стол боком и сложил руки на коленях. Этакий проштрафившийся научный сотрудник, которого вызвал к себе на ковер ректор. Мысль о том, что произошло что-то непредвиденное, в чем замешан этот гений, приобрела очертания. И что-то мне подсказывало, что наложенный на Алдышевых карантин не косоруких военизированных мужиков дело. Неслышно зашел Вихров. Садиться он не стал, а встал по стойке вольно, заложив руки за спину. Про Громова ничего не сказал, ну и правильно, надо сначала с янтарным подобным карантином разобраться. Начинай. Чтобы не давить на Вихрова, я отошел к окну, открывавшему мне чудесный вид на гараж, и, так же, как и он, сложил руки за спиной. После минутного молчания Вихров начал доклад, прерываемый время от времени тяжелыми вздохами Алдышева. Доклад был рваным, часто прерывался эмоциями, но в результате я сумел сложить картину произошедшего. В тот день, когда я впервые зашел в лифт, ведущий в шахту, потеряв при этом связь с поверхностью, за исключением стационарной, которая была не нужна, потому что административный корпус связи с простоем шахтой был пуст. В соседний квадрат, где Аркадий Алдышев планомерно готовил атаку на мой комплекс со стороны прилегающего периметра, приехал его брат, представляющий клан в Совете. Стрельбы и каких-то шумовых спецэффектов слышно не было». Поэтому Вихров и еще пара офицеров из аналитиков пришли к выводу, что братья сумели договориться и теперь совершенно легитимно делят власть в клане поровну. И скорее всего пришли к единому решению, которое их сблизил как никогда, что нужно избавиться от Евгения, который это хрупкое единение может нарушить лишь одним своим появлением на людях. Это заставило напрячься всю службу безопасности и к периметру начали подтягиваться имеющиеся в распоряжении Вихрова бойцы. В этот самый момент в оперативный центр пришел Евгений Алдышев с просьбой ненадолго выпустить из зоны карантина Другана, чтобы что-то там в лаборатории проверить. Естественно, Вихров добро не дал. Алдышева послал и попытался сосредоточиться на его чересчур активных родственничках, когда раздался звонок. Звонок шел на ком еще не покинувшего пункт Алдышева. Посмотрев на номер, ученый поморщился, но почему-то решил принять вызов прямо возле Вихровского стола. Появившаяся голограмм Аркадии едва не заставил Вихрова выхватить пистолет. А когда он понял, это случилось лишь через 2 секунды, что Аркашке точно известно нахождение родича, то он едва не выхватил пистолет, чтобы пристрелить этого самого родича и избавить нас всех от этого геморроя. То, что он этого не сделал, заставило меня поставить галочку в памяти напротив его имени. Премию Вихров точно не получит. Аркашка начал наезжать в своей привычной манере, за что матом был послан лихим, почти как в той песне. Когда Аркадий вместе с появившимся рядом братом заявил, что вытащит Евгения за периметр силой, тем более, что им известно об отсутствии хозяина, что исключает оперативное вмешательство будущего тестя, что подтвердило догадки Вихрова о причине, скорее всего, временного перемирия. Когда я это слушал, то только зубами мог скрипеть. Евгений выслушал их молча, на этот раз проявив чудеса выдержки. Затем, в глаза, прошипел, что зря они это сказали, и что пожалеют об этом очень скоро, после чего отключился. Оглядевшись по сторонам, Алдышев увидел много ценного оборудования и не захотел его портить. Именно поэтому вышел на улицу, об этом он сам и сообщил, перебив Вихрова. Я только уточнил, с какого времени его стало заботить чье-то ценное оборудование, на что получил в ответ злобное сопение, а Вихров продолжил доклад. Выскочив на улицу, Алдышев активировал телепорт, в который успел нырнуть Вихров, до того момента, как тот закроется. Пережив несколько неприятных мгновений, он очутился в странном доме, из которого невозможно выйти. Алдышев, к счастью, его заметил и не дал погибнуть, застряв во временной петле, о которой Вихров даже не подозревал, когда рассказывал о своих похождениях. Заверив, что ему просто нужно кое-что забрать, Алдышев сам отправился наверх в музей. Вихров шел следом, не оставляя решения применить оружие, даже если придется сдохнуть здесь, не найдя выхода. Но Евгений повода не дал. Он какими-то окружными путями подошел к той самой зеленой желеобразной субстанции, которая убила меня очень неприятной смертью, и, совершив какой-то танец с бубном, сумел с этой погонью договориться и набрать немного стоящую рядом с витриной банку завинтив крышку, Алдышев спрятал банку в карман и вернулся к стоящему и благоразумно не входящему в комнату Вихрову, и уже с первого этажа они вернулись обратно в комплекс. На мой вопрос о мумии они переглянулись и в голос заверили, что не видели никакой мумии, и вообще в доме все прошло на редкость удачно, но это неудивительно ведь по сути Алдышев там все с большой любовью обустраивал. После непоняток с пропавшей мумией и отвлеченного допроса на тему «какого хрена?» мне удалось узнать, что они побывали в подобном доме в Твери, после чего я пообещал кого-нибудь пристрелить лично, если окажется, что этот дом также нигде в официальных бумажках не числится. Поставив в память очередную зарубку допросить этот дуэт неадекватов и узнать, что еще находится интересного в собственности Маготеха, о чем мне желательно все же узнать. А дальше Алдышев предложил Вихрову дикий план, по которому выходило, что раз появилась такая редкая возможность избавиться от обоих братцев сразу, то почему бы ею не воспользоваться? Сказано, сделано. Завернув по дороге за находящимся в относительном адеквате Егоровым и несколькими бойцами, всей дружной толпой они спустились в канализацию, по которой, как уверял Егоров, маленькому отряду вполне возможно пройти за периметр между квадратами. На вопрос взбешенного Вихрова о том, почему ему об этом неизвестно и почему этот момент не указан ни на одной карте, Егоров только пожал плечами, заявив, что карты не он составлял, а Володька, который редко что фиксировал. И вообще, он был козлом и не посвящал своих друзей в очередные гениальные авантюры. А Вихров знал бы такие подробности, если бы спросил его. Их путь по канализации описывать нет смысла. Егоров хорошо изучил эти пути перехода и вывел куда надо. Они только один раз слиснулись с крысюками, но и те быстро отошли, поняв, что нарвались на вооруженный отряд, который им с наскока не взять. Все-таки во главе у них стояли крайне умные твари. Найти их бы их гнездо или лабораторию, откуда они продолжают вылезать, а в идеале тех, кто продолжает их клепать. И, как мне кажется, постепенно усовершенствуя. Ладно, это пока не основная проблема. В общем, на условно-вражеской территории даже идти далеко и вступать в бой было не надо. Потихоньку вылезли, и Аллышев разрядил свою банку, сделав сюрприз родичам, так сказать. Ну а дальше нужно было заблокировать ворота, чтобы выбраться никто не смог. И вот тут-то и выяснилась проблема, о которой Евгеша забыл упомянуть, а точнее не знал, потому что опыты на большой территории не проводились, когда свой коварный план разрабатывал. Этой зеленой дряни было плевать, куда ползти. Для нее границы территории не были преградами. Если короче, то Алдышев в своем праведном гневе едва не вычистил и мои комплексы заодно. Именно за это просил прощения Вихров, который почему-то был твердо уверен, что Евгений знает, что делает. Когда же до него дошло? В общем, дозвониться до меня он не мог, перекрыть все выходы для Алдышевых тоже. Нужно было начинать экстренную эвакуацию и оповещение Совета кланов, но основных юристов тоже на месте не было. Бонич все еще лечил свою контузию и не отзывался, хотя Вихров набрался наглости и попытался с ним связаться, но у него ничего не получилось. Решение нашлось в лаборатории 13-го квадрата. Как оказалось, одной из переданных овчинниковым игрушек как раз и был тот самый карантинный щит, который мог накрывать территорию полностью. Как мне объяснили, под землей квадрат также был изолирован. В темпе вальса туда метнулись Евгений и Егоров совместными усилиями они сумели развернуть карантин над заданной территорией, предварительно вызвав местный аналог американского ЦКЗ, сообщив о патогенном нечто, быстро распространяющемся и приводящем к гибели всего живого на своем пути. И вообще, может, это к ним не относится, и это не биологическая атака на сектор, но ЦКЗ должны проверить. Кто, если не они? Потому что у них у первых хватило дурости принять незамедлительный исходящий вызов. На тот момент в квадрате оставалось в живых меньше 20 человек, которые пытались всеми доступными способами выбраться. Возможно, им это даже удалось бы, если бы не защита. Немного отойдя от потрясения, Вихров отправился утрясать последствия. Включив всю свою фантазию, он заявил секретарю совета, который, о чудо, буквально сразу вышел на связь, что ими вовремя была обнаружена утечка неуточненного вещества на территории квадрата, купленного Алдышевыми и что мы вынуждены были отгородить территорию, чтобы никто больше не пострадал. Какие именно эксперименты там проводил военизированный клан, и почему оба главы присутствовали в этот день там, нам неизвестно, но можно предположить, что были назначены полевые испытания, которые немножко вырвались из-под контроля. Секретарь от имени Совета поблагодарил за бдительность и отправил вымотавшегося Вихрова отдыхать. Ну а на следующий день он дозвонился мне и почти в торжественной обстановке переложил это дерьмо со своих плеч на мои. «Спасибо тебе, Саша. Мне как будто других забот мало». Вихров все же смог сгладить царившее напряжение, сообщив, что как только Советы ЦКЗ узнали, что клан Савелева быстро изолировал зарегистрированные на территории Империи карантинные штуковины опасную зону, то начали медлить и валить все стрелки друг на друга, потому что входить в сектор не хотел никто. Потому-то до сих пор на место происшествия никто не прибыл, видимо, надеясь, что все рассосется само собой, а совет окончательно избавился от треплющих нервы Алдышевых, и у меня есть хоть немного времени, чтобы все обдумать. Я уже махнул рукой, чтобы отправить их в СФС и начать связываться с юристами, чтобы закрепить Росказа Невихрова на правовом поле, как Евгений Алдышев выдал. «Если вы, Виталий Владимирович, прямо сейчас примете меня в свой клан на правах младшего родича, то я с радостью отдам управление клана Малдышевых в ваши руки на правах слияния». От этого я от него точно не ожидал и повернулся к ученому, одновременно с этим поднимая павшую челюсть. «И что мне сейчас делать?»